Глава 25. Что такое для обычного человека пробежка? Ну, может, 10, максимум 20 километров, а потом на такси обратно домой, либо же небольшой круг вокруг парка. Правда, на земле ходили легенды об африканских и индейских племенах, жители которых могли бегать неделями, но не быстро, чуть резвее обычного пешего хода. Что же такое охота для местных жителей, чьи тела были так же выносливы и крепки, как молодые дубы? Это бег на скорости городского автотранспорта на протяжении множества часов. В абсолютной тишине, бесшумно и беззвучно, как ветер, летящий под кронами деревьев. Естественно, сначала все косились на Хаджара. Тот несся по лесу с легкостью носорога. Разве что деревья лбом не сшибал. Потом же с помощью навигации нейросети выглядело это как призрачная стрелка перед глазами, и благодаря собственной соображалке он начал бежать тише. К вечеру же первого дня, вызывая очередные шокированные шепотки, он издавал столько же звуков, как змея на охоте. Если отвернуться, так и вовсе его сложно было даже почувствовать. Народ удивлялся талантом странника, а Хаджар лишь мысленно улыбался. Мастер его многому научил. Нужно было лишь вспомнить. Да и бьющееся в груди сердце дракона все же с ним что-то сделало. Хаджар пока не понимал, что, но чувствовал. Вечером, преодолев немыслимое расстояние по меркам землянина и пустяковое по меркам местных охотников, Отряд устроился на привал. Они поднялись на второй ярус леса, ниже крон, но все же не на земле. Привязавшись к могучим ветвям и перекусив из прихваченных запасов, все в той же тишине народ улегся спать. Разговаривать во время охоты считалось признаком полного профана. Так что если и общались, то изредка и только знаками. Каждый здесь хорошо знал свое дело, а Хаджар просто старался не отставать. Благо, спасибо новым ногам и телу, давалось ему это легко. Пару раз его даже обрадовали сообщения нейросети, пусть и мизерная прибавка к телосложению, но все же. Когда все заснули, Хаджар проверил, крепко ли его держат ремни, прикрыл глаза и сосредоточился. Он вновь чувствовал, как в воздухе кружатся частицы энергии. Привычно потянувшись к ним разумом и душой, он начал дышать ими так же, как обычный человек воздухом. И с каждым вздохом узлы в его теле слегка обжигало. Когда же жар стал нестерпимым, Хаджар задержал дыхание и, собрав всю волю, толкнул энергию в сторону темечка последней неоткрытой им точки на теле. Сила закрутилась горячим водоворотом и пробила закрытые с рождения врата. Так Хаджар смог пробиться на последнюю ступень телесных узлов, девятую. Добиться такого к девятнадцати годам скудно, даже по меркам Лидуса. Вот только спасибо дракону, теперь ему было меньше месяца от роду. Статус. Имя Хаджар. Уровень развития. Телесные узлы 9. Сила 0,95. Ловкость 1,15. Телосложение 0,95. Очки энергии 0,8. Хаджар еще раз изменил настройки, решив отображать ступени внутри стадии цифрами. Так перед его глазами сообщение занимало меньше места. Выглядело это, конечно, будто девайс дополненной реальности, но все равно изрядно раздражало. Так что Хаджар старался как можно реже вызывать нейросеть. Немного порадовавшись на подросшие характеристики и то, что ему удалось пробиться дальше, он заснул. Следующие четыре дня прошли в таком же темпе. Бег, привал, бег, сон, бег, привал. И так по кругу. Любой бы с ума сошел, но охотники, за четыре дня преодолевшие расстояние едва ли не в тысячу километров, лишь разогрелись. Но, наконец, произошло и нечто интересное. Робин дал сигнал. «Стоп!» — означал его поднятый в небо кулак. Они находились на небольшой опушке. Старик опустился на корточки и провел ладонью над травой, а затем подал несколько знаков. «Стадо. Близко. Два часа. Бег». Затем вперед вышел один из охотников. Он тоже показал знаки, которые Хаджар заранее занес в базу данных и теперь легко их читал. «Наши?» «Не знаю. Стадо. Олени». «Решаю». Никакой демократии в отряде не было. Только суровый тоталитаризм. Как предводитель охоты решит, так и будет. Спорить не было ни времени, ни желания. Наконец, Робин трижды ударил кулаком по открытой ладони. «Начинаем», — означал этот сигнал. Охотники перешли с галопа на легкую рысь. Они сняли с плеч луки и закрепили стрелы. Двигаясь строго против ветра, они смотрели в оба. Хаджар же, вооружившись одним из дротиков, шел следом. И чем дальше они продвигались на север, тем отчетливее до слуха Хаджара доносился шум падающей воды. Дерево, крона, разведка, отпальцевал Робин. Он указал на Хаджара, и они вместе полезли на высоченное лиственное дерево. Высотой оно слегка уступало девятиэтажному дому. Продравшись сквозь густую крону, принц подставил лицо восточному ветру. Слегка насладившись и освежившись, он открыл глаза и едва не упал. Вовсе не из-за открывшихся взору бескрайних просторов, утопающей в растительности долины. Бесконечное зеленое море было расчерчено синими жилами огромным количеством ручьев и рек. Частенько они падали водопадами в пруды озера, а потом опять бежали вниз, пока не сливались в единый водный массив. Миллиарды тонн воды обрушивались на огромного исполина, будто бы обнимающего водопад. «Мертвый!» — тут же подал сигнал слегка улыбающийся Робин. «Кто?» Старик пытался что-то показать, а потом махнул рукой и подобрался максимально близко к Хаджару. «Древний Титан», — шепотом произнес он, — «хозяин этой долины. Легенды гласят, что некогда он был настолько могуч, что взмахом руки поднял гору и закинул ее в небо, где та летает и по сей день. А внизу он создал нашу долину. Ту, на которой вы охотитесь...» Старик улыбнулся краешком глаз. «Ту, на которой находится наше королевство, и не только оно». Хаджар еще раз посмотрел на древнее существо. Только теперь он заметил, что оно уже давно окаменело. Вряд ли легенда была правдива. Но вот исполин размером со знаменитую башню в Дубае внушал некую оторопь. «Смотри», — подал знак Робин, — указывая слегка в сторону. Там, на лугах, на краю леса, паслось стадо оленей. Таких, каких можно увидеть лишь на придуманных картинках. Все, как один, могучие и статные, размерами намного превышающие своих обычных сородичей. Самые слабые из особей этого стада легко выигрывали ростом у Робина. И это без учета головы и рогов, Лани же были прекрасны Стройные и изящные Они выглядели как пущенные из лука стрелы Робин спустился первым За ним на земле оказался и Хаджар «Стадо! Наша! Первые! Пугач!» Робин отдавал знаки так резво Будто общался на языке глухонемых При этом он успевал что-то чертить на земле наконечником стрелы «Побегут! Отсекаем!» Старых, слабых, не трогать вожака. Взглядом старик спросил у окружающих, все ли понятно. Охотники ответили короткими кивками головы. Робин ткнул пальцем в Хаджара. «Смотри, держись рядом», — таков был приказ, которого Хаджар не собирался ослушиваться. Старик вытянул из аптечки какой-то сверток и передал его парню со шрамом на лице. Тот вытащил из ткани небольшой мерцающий камень. Будто бы слишком большой и слишком живой агат. Хаджар чувствовал, как от камня исходит сильная энергия. Не такая, как витала в воздухе, но все же энергия. Привязав странный объект к стреле, человек со шрамом, Ирий, который и нашел стадо, побежал впереди. Дождавшись смены направления ветра, он вышел из кустов и запустил стрелу. Та пролетела не меньше пяти сотен метров и вонзилась рядом со стадом. Самые чуткие олени подняли головы, но ничего не почуяли, а Ирий уже успел скрыться в листве. Хаджар вопросительно посмотрел на старика, но тот не обращал на новенького внимания. Спустя же пару минут на лугу зарычало нечто, что заставило дрогнуть сердце хаджара. Не испугаться, нет, нет, но дрогнуть. Из камня, привязанного к стреле, на волю вырвалась призрачная фигура исполинского волка. Проклятие! Да тот был размером с КамАЗ, а аура от него шла такая же, как от имперского наместника. Волк-вожак чей дух, непонятно как призвали охотники, зарычал и бросился на оленей. Те, спасаясь от призрачных клыков, тут же рванули в сторону леса, где их уже поджидали охотники. Волк-вожак рычал всего пару мгновений. Его дух исчез уже спустя два удара сердца, но испуганные олени неслись, сломя голову, в сторону спасительных деревьев и холмов. «По глазам!» — отпальцевал Робин. Забравшись на ветви деревьев, охотники начали пускать одну стрелу за другой. Стадо, обезумевшее от страха, бежало все дальше и дальше, не обращая внимания на то, что позади падают их сородичи. Самые старые и слабые. Именно они падали жертвами метких выстрелов. Ни одна из стрел так и не срезала ни единого волоса со шкур животных. Все ложились точнехонько в глазницы. Охотники выпускали их спокойно. Легко и непринужденно они натягивали свои крепкие тяжелые луки, пусть и небольшие, но такие тугие, что не каждый королевский лучник смог бы полностью открыть их. Когда же на землю упало десять особей, Робин поднял кулак. Хватит, означал сигнал. Не было никакого смысла убивать больше, чем они смогут безопасно донести до деревни. И уж тем более столько, чтобы привлечь. Внезапно раздался человеческий крик, а в том месте, где сидел в засаде Ирий, вспыхнул стол пламени, высотой в два метра, а шириной почти в половину. Он заставил на мгновение зажмуриться Хаджара. Когда же он открыл глаза, то над обгоревшими остатками Ирия возвышался исполинский олень. Два с половиной метра в холке его величественные рога украшало ревущее алое пламя. Зверь стадии вожака пришел отомстить за своих сородичей. «Уходим!» — закричал Робин, но было поздно. Остальные олени, видимо, подчинившиеся приказу их предводителя, окружили опушку. Они опустили вниз рога и встали кругом, готовые нанизать любого смельчака, который решит преодолеть их заслон. «И кто на кого охотился?» — подумал Хаджар, поудобнее перехватывая дротик. «Мы на оленей или...»